Рисунок 15.2. Возможная структура вспомогательного лечения в ДПТ. Примечание. Т. Индивидуальный основной терапевт. П. Пациент. ВТН. Ведущий тренинга навыков. Первый круг. ТК-ДПТ. Индивидуальный основной терапевт. Т. ВТН. Ведущий тренинга навыков. Связь с супервизором. Личный терапевт. Т. Терапевт. Он связан с супервизором и личным терапевтом. Пациент связан с индивидуальным управляющим, с консультантом резиденциальной терапии, консультант по вопросам карьеры, персонал стационарного отделения, лечащий врач, фармакотерапевт и также с основным терапевтом. Указаны возможные роли при вспомогательном лечении. Они приводятся в скобках.